Глава пятая. Яна. Такси высадило меня напротив огромного девятиэтажного здания из красного кирпича с большими панорамными окнами, отделанными белоснежными витиеватыми узорами. Я едва не уронила под ноги собственную челюсть. Ну и ну. Так не бывает. Я год отучилась в ЧГЭИ и потому знаю, что такое студенческая общага. И сейчас мои представления несколько не сходились с ожиданиями. Да, я видела перед собой пятизвездочный отель, не иначе. Как в фильме «Один дома 2 что Что-то такое. Может, я сплю? Я ущипнула себя за запястье. Ой, больно. Нет, не сплю. Боль бы быстро вернула меня в реальность. Так как же я, девушка из неблагополучной семьи, оказалась в оазисе для богачей? Если бы не конкурс, то сейчас я бы и правда подумала, что сплю. О конкурсе я узнала от своего бывшего декана. Когда она заявилась к нам на пару по экономике, с интересным объявлением. Ох, это было ошеломительное предложение. Ирина Витальевна так все эпично описала, что у некоторых студентов слюни потекли. «Бесплатное обучение в самом крутом вузе страны, по завершении диплом с золотой коркой. Я слышала, что с этим дипломом берут на любую работу по специальности в любую фирму, без собеседования и стажировок. О таком счастье можно было только мечтать простым смертным вроде меня». Я просто решила попытать удачу. Даже не надеялась выиграть. Несколько месяцев непосильного труда, чуток желания и веры в себя, и... Я здесь. Меня перевели. Просто подарили золотой билет в рай. Как же сильно завидовали мне сокурсники, а потом начали косо поглядывать, сплетничая за спиной. Хорошо, что я все-таки уехала. Никто в меня не верил, даже я сама. Но вон как все закрутилось... «Всего 20 мест на всю Россию, и я в десятке лучших». «Наверное, вы думаете, это не только моя заслуга, но и моих родителей тоже». «Нет, моя. Только моя. Моей матери плевать на меня. Она родила меня по залёту от таксиста и оставила лишь для того, чтобы получать пособие и не работать, как мать-одиночка». «Лучше вам не знать, в каких условиях я выросла. Государство выделило нам квартиру в обшарпанном общежитии. Отец платил алименты. Так и жили. Я начала работать с восьми лет. Ну как работать? Подай, принеси. Я смотрела на свою мать, как она спивается на глазах и спит каждый раз с новым мужиком. В ужасе качала головой и мысленно говорила себе «Нет, я не такая». Я не ее дочь. Я не стану, как она. Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы стать лучше, чтобы стать человеком, а не таким вот дерьмом. И когда у меня будут дети, я отдам им всю себя, лишь бы они никогда не знали ни слез, ни голода, ни нищеты. Как я. Так я стала усердно учиться. Меня воспитывали соседи и учителя. Помогали, чем могли. А потом я стала более самостоятельной, когда закончила школу. Устроилась официанткой в кафе. Потом поступила в университет. Успешно сдала экзамены. Отучилась один год в ЧГЭИ выиграла стипендию на обучение в вас Вот и все. Теперь я здесь. Это точно общежитие? Чуть приоткрыв рот от восхищения, я смотрю то на огромное красочное здание, то на водителя. Снова туда и снова на водителя, отказываясь верить собственным глазам. Точно, точно. Вон же указатель. Утвердительно кивает водитель в сторону большого белоснежного билборда с золотистыми буквами на нем. «Студенческий городок, поселок Раздоры». «Да, поселком это место ну никак не назовешь. В моем представлении поселок — это неасфальтированная дорога, куры, лошади, коровы, одноэтажные чахлые домишки и, конечно же, грязь, грязь, грязь. Академию построили не так давно, всего пять лет назад. За такое время ничуть не цепляющая пустошь, не считая удивительных березовых и хвойных лесов, превратилась в настоящий оазис для самых обеспеченных личностей нашей страны. Здесь училась элита не только Москвы, но и студенты, прибывшие из других стран мира по обмену. Ясно. Спасибо. Попрощавшись с таксистом, я расплатилась, взяла свои скромные пожитки, чемоданы, пару сумок и зашагала в сторону общежития, не закрывая рта от восторга. Я успешно зарегистрировалась на ресепшене, подписала все необходимые бумаги Взяла ключ от номера и потащилась на седьмой этаж на лифте. Шикарно! Даже лифт здесь был, как экспонат современного музея. Зайдя в комнату, я познакомилась со своей новой соседкой. В общежитии в основном все комнаты были совместными. Одна комната, два студента. Но приплатив, можно было арендовать одиночную vip «Приветик! Я Эля!» Соседка встретила меня веселым окликом. «Мой папа всего лишь банкир, а мать сидит у него на шее. Он мечтает, что когда-нибудь у него родится сын. Я самая старшая в семье, у меня две сестры. А пока он впихнул меня в вас, чтобы я стала запасным вариантом и унаследовала его детище». «Привет, а я Яна. Здорово!» «Та Ту туфта, блин!» Закатив глаза, или устала выдохнула. «Мне оно нафиг не надо. Я хочу свой салон красоты и меховую фабрику». Обожаю шубы. А ты откуда? Из Челябинска. Я присела на свободную кровать и принялась раскладывать вещи по шкафчикам. Моя мама домохозяйка, а отец работает таксистом за границей. Мы видимся раз в год. Честно, с мамой у нас далеко не идеальные отношения. У Элли был такой резкий голос, как скрипка. А еще она показалась мне чрезмерно любопытной и доставучей девицей. Усевшись на постели в позе йога, девчонка усердно полировала ногти пилочкой. Общежитие не делили по классам. То есть здесь не было отдельного этажа для стипендиатов. Поэтому меня определили в ту комнату, в которой оказалось свободное место. «Почему?» «Я бы не хотела говорить на эту тему». «Ясно». «Да, мои родители в разводе. Мама выпивает. Я ее вечное бремя по жизни». И что бы я ни делала, как бы ни старалась, как бы ни стремилась стать лучше, ей по барабану. Она не планировала беременность. Она считает, что я испортила ей молодость. Обустроившись на новом месте, на следующий день я поехала в университет. Кстати, общежитие мне тоже досталось бесплатно. Я попала в некую программу от депутата Назарова. Так вот, он лично вручил мне диплом за заслуги в учебе и студенческое удостоверение в золотой корке с логотипом вас. После торжественного мероприятия я час прорыдала в туалете от радости и целовала этот билет счастья, пока губы не опухли. Решила позвонить маме. Естественно, она ответила не сразу. «Ма, я выиграла! Представляешь, я буду жить как мажорка!» «А что?» — послушался грохот стекла. «Хорошо». «Как вернешься домой, зайди в аптеку», — матушка икнула. «Купи анальгину, а то башка раскалывается». И все, она отключилась. Хорошо, это все, что сказала мне мать, когда сам депутат Назаров подал мне руку и благословил на новую лучшую жизнь. Ох, сколько же было репортеров в тот день. Я ни разу не испытывала такого сильного внимания к своей личности. В этом году я единственная в нашем городе выиграла тендер — на бесплатное обучение в Высшей Академии Знаний. Первый день в Академии пролетел быстро и незаметно. Мне еще даже форму не выдали, поэтому сегодня я просто осваивалась. Прогуливалась по территории вуза с буклетом, осматривалась, знакомилась с корпусами и аудиториями, в которых я планировала присутствовать на занятиях. Конечно, местные смотрели на меня с явным отвращением, но меня это ничуть не задевало. Я просто шла к своей мечте и старалась быть сильной. Она прочее не обращала внимания. Я знала, что меня ждет. Знала, что, возможно, меня будут принимать за гадкую утку, эти горделивые, избалованные судьбой лебеди. Наплевать. Я слишком зацикленная на своем успехе и учебе, чтобы обращать внимание на издювки. Собака лает, караван идет вот так вот. Но как только я увидела его, то вмиг обо всем забыла. Мы столкнулись друг с другом лбами, как в кино. Испугавшись от неожиданности, я выронила на пол книги, что тащила в руках. А он... он помог мне их подобрать. Когда наши пальцы случайно коснулись друг друга, мое сердце едва не взорвалось в груди вселенским фейерверком. После чего я поняла, что меня накрыло невидимой волной эйфории или гипнозом. Я влюблялась лишь однажды, еще в школе, в своего одноклассника Витьку Тарасова но моя влюблённость так и осталась взаимной Он не обращал на меня ни капли внимания, даже не обзывал, не задирал, как это делали другие мальчишки, которым кроме раздражения я ничего не чувствовала. А просто будто проходил сквозь меня, принимая за невидимку. От горя я замкнулась на своих целях и книгах, посвятив лучшие годы жизни учёбе. И тут вдруг бах, как дубинкой по мозгам, смотрю на него и чувствую странное притяжение. Пульс разгоняется до скорости космической ракеты, а кровь превращается в кипяток. Но знаете, как это бывает, как в кино? Вспышка такая острая и горячая, что дух захватывает. Время будто останавливается. Голоса на заднем плане умирают, как и люди, которые растворяются в тишине. Только он и я. Этот улыбчивый синеглазый незнакомец с обворожительной белоснежной улыбкой и соблазнительными ямочками на щеках — который трогает меня за руку, прошибает током до мурашек на затылке своими касаниями, не отрывает от меня глубокого изучающего взгляда, демонстрирующего интерес, и что-то говорит своим сладким, как сахар, но в то же время твердым, как сталь, голосом. Глаза красавца, как два океана. Глубокие, синие, неизведанные. Они затягивают мою душу в на самую глубину, топят в своей власти. «Боже, какой же он совершенный!» Лицо с обложки. Такой ухоженный, холеный, неземной. Он вообще реальный? Глаза, лицо, тело. Про тело вообще отдельная история. На парне надета спортивная форма с эмблемой академии. Бордового цвета, с белыми вставками на плечах. Глядя на крепкие руки, обтянутые тесной тканью, мне кажется, что данная форма здоровяку маловато. Будто трещит по швам. Тогда я сразу поняла, что незнакомец увлекается спортом. «Да, его тело, ну просто статуя музея, с которой художники-новички учатся рисовать картины». «Вот тут вот я поняла, что влюбилась, как дурочка, с первого взгляда, а прикосновение вообще добила». «Привет, я артём староста экономического факультета, а ты новенькая? Не видел тебя раньше». «Да-да, точно, Яна я, Васнецова. Сегодня мой первый учебный день, я выиграла тендер на бесплатное обучение». Вот так вот мы и познакомились. Не знаю как, но я нашла в себе силы, чтобы не удрать куда-нибудь далеко-далеко, желательно на другую планету, лишь бы не сгореть от смущения под пристальным взором парня. Напротив, я практически без дрожи в голосе и заикания начала вести с ним диалог. Сама в шоке. Я это сделала, познакомилась с обаятельным красавчиком. Он первым проявил инициативу, предложив мне отправиться с ним на экскурсию по учебному заведению. «Ну, а почему бы и нет?» — воскликнула возбужденная я внутри меня. «Хватит изображать из себя книжную мышь. Пора покинуть зону комфорта. Пора начать новую жизнь. Нужно довериться хотя бы раз тому, что дарит нам судьба. Быть может, это мой шанс? Шанс встретить свою любовь. Ту самую, о которой я так неистово мечтала еще со школы». Артем сообщил мне, что он староста факультета — поэтому я согласилась немного прогуляться с ним по корпусам университета. Парень мне здорово помог. Показал, где расположены те аудитории, которые я не могла найти. С ним я почувствовала себя легко, будто за спиной выросли невидимые крылья. Он постоянно улыбался, рассказывал интересные истории, шутил. В общем, я не поняла как, но я полностью расслабилась. В душе поселилось такое приятное ощущение, словно мы с ним знаем друг друга с самого рождения. Как же легко и хорошо было общаться с Артёмом. Разве что иногда, когда он бросал на меня короткие и сводящие с ума взгляды, а я тонула в бездне синих омутов, я забывала собственное имя. От волнения трудно было подобрать слова, но я старалась. Наша первая встреча прошла идеально. Пожав друг другу руки, мы распрощались. Артём пожелал мне хорошего дня, а ещё заявил, и если у меня возникнут какие-нибудь вопросы, чтобы я не стеснялась и сразу же обратилась к нему, к старости. Конечно, я обращусь и не раз, и ведь синеглазый брюнет пронзил мне сердце стрелой. Мне очень хотелось стать его подругой, а лучше кем-то большим. Но чтобы это случилось, кое-кому пора заняться своей внешностью. На красоту нужны деньги. Надо как можно скорее найти работу. Жизнь в раздорах дорогая, особенно для таких, как я. Мне придется мало спать, больше работать... И хорошо учиться, чтобы добиться успеха. Ну, или не вылететь в трубу.